Глава 16. Лабиринт судьбы. А воз и заблудшая овца брели по ночному лесу. Они совершенно не видели, куда идут, но овца заявила, что это не имеет значения. Я всегда иду куда попало, объяснила она. А потом просто оказываюсь где-нибудь. Пригляжусь, а ведь именно сюда я и шла. Иногда овца крутилась с закрытыми глазами и меняла направление. Иногда это делал котёнок. Время от времени учил овца: "Каждый заблуждается. Порой, чтобы прийти куда надо, приходится заблуждаться не раз и не два". Отдыхать не стали. Котёнок слишком нервничал и не мог расслабиться. Он хотел как можно быстрее поговорить с птицей Гаганой. Всю дорогу он мысленно придумывал, что ей сказать. Иногда он бормотал вслух, и до овцы доносились отголоски его речи. «Милая птичка, так жить нельзя. Именем всех котов леса. Переделай мой сценарий, чтобы я никому не принес беды». Овца не спала, потому что просто не спала. Через каждые десять-двадцать шагов она подходила к дереву и чесался нево главой. Петь в ночи она не решалась, поэтому всё чаще трясла ушами и фыркала. А воз смотрел на это и чувствовал, как от жалости внутри нарастает баюндский мяф. Возле очередного такого дерева, почти под утро, овца вдруг замерла. Всё, сказала она. Мы на месте. Уставший воз взбодрился. Э-э а... Как ты это поняла? Ну, может, потому что я умею читать знаки судьбы, ответила овца и поднула прибитую к дереву табличку. На ней большими буквами было написано: Лабиринт судьбы. И маленькими: Пожалуйста, не трогайте кости по дороге. Им ещё может помочь живая вода. И совсем малюсенькими в скобках Если хоть кому-то удастся вернуться сюда с водой. Как это понимать? А воз огляделся в маленькие буквы, и уши его слились с головой. Нас ждут, нам рады, сказала заблудшая овца и пихнула котёнка сквозь арку из берёз. Табличка не обманула. Лабиринт действительно существовал. За аркой уже не было леса, окружавшего путников минуту назад. Овца и котёнок стояли на дорожке, по обеим сторонам которой высокой стеной росли кусты. А воз припал к земле и заглянул в заросли. Ни просвета, только бесконечное сплетение веток. Котёнок оглянулся. Парки больше не было. Получается, а воз осторожно расправил уши. Если мы не пройдем лабиринт, то станем костями по дороге. Овца рассматривала свои копыта. Они были дороги ей на ногах, а не под ракитовым кустом. Одно я тебе скажу точно. Овца понюхала заросли на предмет поедания. Нас ни в коем случае не обманули. Пройдем мы лабиринт или нет, наша судьба изменится. Как ни крути. И она покрутила хвостом. Котёнок тоже покрутил хвостом и побежал вперёд. Пусть уж судьба изменится поскорее. Они быстро дошли до развилки и остановились перед придорожным камнем. Овца оторвала кусок мха, нароший на одну из надписей, пожевала и выплюнула. Потом с тоской посмотрела на стены из кустов. Еда здесь, я вижу, не отличается разнообразием. Скорбно признала она: надо выбираться. Вот. А воз поточил когти о камень. Указатели. Странно, что их вообще в лабиринте сделали. Котёнок разглядывал надписи. Направо пойдёшь себя потеряешь. Налево пойдёшь коня потеряешь. Прямо пойдёшь бес его знает. А, ну всё понятно, сказала авца. «Нам направо!» «Да», — сказал авось. «Лошадку потерять было бы жалко». «Но у нас ее все равно нет», — напомнила овца. «Глупо играть в игру про коня, когда у тебя нет коня. И потом потеряться должны мы, а не какой-то там конь». «А этот, которого знает бес, интересно, кто он?» «Нам к нему точно не надо». Разве ж то у тебя есть дела с бесовскими знакомыми? А возмахнул головой. Никаких таких дел у него не было. Он просто хотел изменить судьбу. Для этого надо было дойти до птицы Гаганы. Котёнок понятия не имел, где выход к этой птице и был абсолютно согласен совцой. Надо поскорее потеряться. Тогда, кажется, в незнакомом месте А место более незнакомого, чем дуб, на котором сидит Гагана, котёнок не знал. Так что они свернули вправо, предварительно почесавшись о камень. Овца головой, а котёнок спинкой. Как думаешь? спросила овца, когда они сделали стосоровый поворот. А если я всё-таки тихонько спою? Кочень болит, да? моргнул котёнок. Тогда я думаю, можно спеть. Надеюсь, знакомый беса не волколак. Вау, вау, вау! Знаю! завопила овца зловещим шёпотом. Я точно себя потеряю. Что это? Клевер и вода? И овца, забыв о том, сколько километров уже прошли её бедные ноги, припустила по дорожке. Хвост её крутился как моторчик. Уши развивались на ветру. Она Зара не открыла рот, язык вывалился на сторону. Котёнок бежал за ней и удивлялся, как много всё-таки в заблудшей овце прыти. Пробежав подаркой, овца нырнула в клевер на берегу ручья и перекатилась на спину. Вдруг она перестала чавкать, увидев что-то над головой. Поспешно проглотив то, что успела сорвать, овца прохрипела: Га. Тут гагана. Котенок немедленно подобрался, на ходу пригладил язычком грудку и выпалил заготовленное. Здравствуй, милая птичка. Потом он посмотрел на бурый зелёный холм, который на самом деле оказался стволом гигантского дуба, перевёл взгляд на крону, и лапы его подогнулись. В клевере тихонько бякнула овца.